несколькими днями ранее Дорогая моя, правильное утро в респектабельном доме начинается рано. Первым встаёт дворецкий, ведь кроме него никто не смеет открывать входные двери, а молоко и утренние газеты доставляют на самой заре. Также помни, прислуга символ благополучия дома, те, кто позволяет леди вести достойный образ жизни. Когда у тебя появится свой дом, учти что леди и джентльмены никогда не должны слышать голоса слуг. В этот момент внизу раздался крик миссис Макстон. О нет, Бетси, требуется чайный сервиз подходящий к случаю. А потом цвет должен быть исключительно голубой, несомненно, лёгкий принт и ажурная отделка. Эм, принеси кладовой сервиз от Тифани. Я невольно улыбнулась и перешла к продолжению чтения конспекта, который некогда вела по приказу матушки, записывая её наставления. Слугам запрещено самим заговаривать с хозяевами. Распахнулась дверь, заглянула Бетси и спросила: "Мисс Варт, ну как закончили?" Скорбно посмотрела на идеальный белоснежный лист бумаги с дорогим теснением, на котором пока что имелось всего одна фраза: "Дорогая матушка, я в процессе". Нервно солглаго горничной. Бетси кивнула и унеслась в кладовую. Мне же пришлось вернуться к конспекту, который во времена моей юности мною же был весьма фривольно назван "Зеунивым трактатом". Служившие никогда не должны высказывать своё мнение господам. Мисс Ваерц. Миссис Макстон появилась в незакрытых Бетси дверях. Я решила, что вы наденете это чудесное голубое платье, расшитое не менее чудесными васильками. И не спорьте. Я не стала спорить, отчётливо зная, что это бесполезно, и вернулась к чтению. Слуги не должны разговаривать с другими слугами в присутствии работодателя. Но миссис Макстон, Бетти с коробкой, содержащей фарфоровый сервиз, показалась в дверях. Это платье прислала Лидия. Да, вернеться. А вы помните, каким было прошлое платье, что пашили по эскизу леди Давернетт? Что? Кто прислал платье? Подняв голову, я удивлённо посмотрел на горничную, но спросить что-либо не успела. Бетселин. Чеканно и гневно произнесла миссис Макстон. Ступай на кухню. Горничная юркнула прочь. Мне же достался невозмутимый вопрос. Как продвигается дело с написанием письма вашей матушке? К сожалению, скверно, с грустью призналась я. М-м, прискорбно. А что этого читаете? Домоправительница быстро пересекла пространство ещё частично разгромленного кабинета, взяла со стола мой конспект и с интересом вчиталась в его содержимое. О, а ваша матушка Призелёная является женщиной знающей толк в ведении домашнего хозяйства. Да, это так. Тихо ответила, и с трудом подавила полный грусти вздох. Я скучала по матушке, по отцу, по дому. Ранее в моей жизнью были профессор Стентон и научные труды, кое им я отдавала всё своё время. За прошедшие 6 лет случилось столь много всего, но неизменным оставалось одно. Каждый субботний вечер, сразу после пятичасового чаепития, я писала маме. Я не могла поведать о работе, которую проводили мы с профессором но мне и так находилось, что рассказать. И я писала, старательно выводя каждое слово и добиваясь той безукоризненности формулировок, словесных оборотов и каллиграфии, что, по мнению общества, должны быть присущи истинной леди. Мне хотелось верить, что когда-нибудь матушка простит меня и прочтёт хотя бы одно моё послание. А потому я была упорна в своём стремлении. С приезда в Эстернаден — Я перестала писать письма, рассказывать о том, что все мои мечты обратились прахом, а наследование дома профессора превратило меня в вечную пленницу железной горы, желания не было. Ко всему прочему, до недавнего времени мне казалось, что и жизнь моя будет крайне непродолжительной, ровно до момента оглашения завещания профессора Стентона. Но сейчас всё изменилось. At Sidera Valara и огромный серебристый дракон взмывающее в небо. Это был один из самых прекрасных моментов в моей жизни и самых сложных, которых мне пришлось полагаться не на силу профессора Стентона, не на мощь магии драконов, заключённой в камне основания дома, а лишь на любовь Филорда Гордона ко мне, на его преданность, доверие и надежду. Я не знаю, сумею ли я сделать вас счастливым, но я постараюсь сделать всё для этого. Если вы любите меня, если вы действительно любите, я согласна стать вашей женой. Его любовь защитила нас обоих, не оставляя и тени сомнения в искренности слов лорда Гордона. В свою очередь, я собиралась держать собственные обещания, даже понимая все сложности воплощения задуманного в реальность. А сложностей имелось огромное множество. Первый из них являлся лорд Арнольд. Второй лорд Давернетт. И его матушка. Третья необходимость стать уважаемой леди в высшем обществе Вестернадана, для чего и были предприняты все возможные меры. Несомненно, следовало бы решать проблемы по мере их возникновения, но я совершенно не ведала, что могу противопоставить двум сильнейшим драконам Железной Горы, кроме обмана, недомолвок и магических уловок наподобие Dazzle. Но обо всём этом я подумаю позже. Сейчас важно было достойно пройти первое испытание из череды обязательных брачных церемоний Вестернадана и дописать письмо, сообщив матушке, что я вероятно вскоре стану достойной замужней женщиной. Миссис Макстон с нескрываемой жалостью посмотрела на меня и произнесла: "Мисс Ваерте, боюсь, от этого письма не будет никакого толку". Вероятно, она была права, и всё же Если я перестану хотя бы пытаться, тогда толку действительно не будет. Но пока я делаю хоть что-то, остаётся надежда, что родители простят меня, прошептала едва слышно. Недобрительно покачав головой, моя добрая экономка сделала неожиданное чудовищное признание. Мне больно вам это говорить, но все ваши письма родным сжигались прямо на серебряном подносе для корреспонденции. Их практически ежедневные письма к вам постигла та же участь. Мои ладони дрогнули, сердце забилось от боли. И едва ли можно было бы утверждать, что я стоически выдержала этот удар. Но я попыталась, села ровнее и задышала чаще, стремясь сдержать слёзы. Чудовищный вопрос почему и не менее чудовищный за что потрясали. Но не меньше потрясением стало осознание того, что родители писали мне почти каждый день все 6 лет Ошеломлённо спросила я, всё ещё не в силах поверить, что профессор Стэнтон мог поступить со мной столь жестоко. Обойдя стол, миссис Макстон успокаивающе коснулась моей ладони, а затем тихо призналась. «Мы поняли это не сразу, ведь, как вам известно о мисс Вайерте, профессор поступал так со многими письмами». «Это было мне известно. Лорд Стэнтон относился к тем драконам, которые никогда не меняли принятых решений». И потому впавшие в ней милость не имели никакой возможности оправдаться письменно. Послания сгорали, и двоих переносили за порог дома. А в умении сжигать дотла профессору не было равных. Утренние и вечерние газеты, важные письма, послания от коллег оставались нетронутыми. Но неугодные письма становились пеплом столь быстро, что оказывались неспособными воспламенить ничего более. Помнится первое время, и я живейшим интересом наблюдала за подобными явлениями на подносиль для корреспонденции и как-то даже была застигнута профессором за крайне нетривиальным занятием попыткой зажечь свечу от горящих ярким пламенем писем. "Моя дорогая боль", произнёс тогда профессор. "Мне и всегда казалось, что вам есть чем заняться в этом доме". "О, да, занятия было при великое множество". Но, воистину, зная я тогда, что на этом подносе, возможно, сгорают письма от моих родителей, я повела бы себя не столь беспечно. «Не могу поверить», — растерянно прошептала, глядя на лист передо мной. «Мне очень жаль». Миссис Макстон ободряюще коснулась моего плеча. Однако, боюсь, в этой ситуации утешения были бесполезны. Чем больше я об этом думала, тем больнее становилась. и оставалось радоваться лишь тому, что ночь я проведу в поместье Арнеллов, и на слёзы, к сожалению, времени у меня не будет. А завтра? Завтра, я надеюсь, мне станет легче. И тут в дверь вновь заглянула Бетси и сообщила. «Миссис Макстон, эта коварная женщина обманула вас самым коварным образом. Вы видели платье?» «Несомненно, видела Бетселин», — возмутилась домоправительница. «Разве я могла бы его одобрить, не посмотрев?» Не чуть не устрашившись грозного вида миссис Макстон, горничная извечно посоветовала: "А вы бы на делячки досмотрели да повнимательнее, мисс Вертсия. Однотонное синее платье". "Да, но после твоих слов мне хотелось бы взглянуть на наряд присланной леди Давернетт". Поднявшись и обойдя стол слева, чтобы не задеть остолбеневшую миссис Макстон, я устремилась обедце в свою спальню. Охранные заклинания на окнах, новая кровать, сменённый балдахин над кроватью, как и весь постельный гарнитур, способствовали моему успокоению, так что отныне я вновь ночевала там. Бетси, всегда отличающаяся резвостью и энергичностью, поспешила развернуть, видимо, вновь упакованное в коробку платье и приподняла его, держа на вытянутых руках. И вот тогда мы с миссис Макстон с изумлением узрели неимоверную каверзу со стороны семейства Давернетти. Платье, показавшееся длинным, Изящно расшитым невинными васильками, надели было украшено так, что васильковая вязь складывалась в надпись: "Я люблю вас, крестьян". И на этом драконе коварство не всякло. "Я люблю вас, крестьян" значилось на кружеве, скромно прикрывающем линию до кольта. "Я люблю вас, крестьян" складывалось стежками на поясе, подчёркивающим талию. Я люблю вас, Кристин, было выписано множество раз по кругу на подоле. Говорила же, очки наденьте, торжествующе высказалась Бетси. Это возмутительно, воскликнула миссис Макстон. В этот момент внизу послышался стук, после открылась дверь, и мистер Оулен объявил: Доктор и миссис Энйо. Приложив пальцы к занывшим вискам, я приняла решение. Бетси Вы совершенно права. Мое строгое осеннее платье для данного случая подойдёт идеально. Но оно совершенно не праздничное, возмутилась миссис Макстон. Согласна, была вынуждена признать. Но я абсолютно не желаю устраивать праздник для лорда Давернэйса, так что обойдёмся унылой повседневностью. Она мне гораздо милее, чем этот недопустимый наряд. Бетси, моя ванна готова. Да, мне сварить ночью и надо бы туда добавить масло мятного и этой, как её, лаванды. Да, и побольше, подержала миссис Макстон. И не дожидаясь ответа, торопливо вышла из своей спальни, прихватив коробку со злополучным платьем. Мы проводили её разгневанный шаг со чувственными взглядами, но сами ничуть не расстроились, потому как единственной, кому понравилось данное платье, была сама миссис Макстон. Остальные не одобрили данный наряд исключительно по одной причине. Его прислала леди Давернэтт.